и это одно из тех не очень осмысленных, но зато броско звучащих названий, которые так любят пиарщики американского ВПК. Часто даже в ущерб здравому смыслу. Например, установленную на бомбардировщиках B-1B-систему fidl fili integrated data link. А недолгое время пытались назвать FIDEL, заменив data link на data exchange link. Чтобы обезопасить дрон от перехвата и исключить личную ответственность операторов, решено было доверить принятие всех боевых решений бортовому вычислительному комплексу. В этом и заключалась главная отличительная черта системы фри ди Было доказано, что при ее боевом применении вероятность проявления случайных жертв примерно вдвое ниже, чем при живом операторе, поэтому ее использование было, безусловно, оправданным с гуманитарной точки зрения. «А если гражданские лица все же попадали в число пострадавших», Ответственность оказывалась настолько размытой, что ткнуть пальцем в кого-то одного становилось невозможно. Слово «фри» не имело идеологической нагрузки и означало, что у системы не было принудительного алгоритма работы. Он каждый раз свободно выбирался в зависимости от характера входной информации. Дело в том, что «фри», была не вычислительной машиной в традиционном смысле, а так называемой нейронной сетью, компьютером, устроенным по биологическому шаблону. Нейронная сеть отличается от обычного компьютера тем, что у нее нет центрального процессора и блока памяти, а сохраняемая в ней информация сосредоточена в связях, как в человеческом мозгу. Кроме того, она работает по несколько другим принципам, чем компьютер. Желающие понять вопрос глубоко могут обратиться к специальной литературе. Мы же коснемся его только на самом поверхностном уровне. Каждый, наверное, сталкивался в интернете с просьбой ввести в специальное окошко комбинацию цифр, состоящих из странных линий и пятнышек. Это делается, чтобы отсечь программы-боты. Ни одна из них не в состоянии распознать в этих пятнах и штрихах требуемый код. Только человек способен увидеть за разноцветными хаотическими закорючками, сквозящую в них идею числа. И для этого ему даже не надо быть Платоном. Такой текст без труда пройдет десятилетний ребенок а компьютер может научиться узнавать цифры только в каком-то строго определенном типе пятен. Но стоит чуть изменить их форму или цвет, и машина окажется бессильной. Так вот, нейронные сети системы FDOM могли решать подобные задачи практически как человек. И это, конечно, было настоящей революцией. Дело было не в какой-то одной умной программе – Эффект достигался свободным динамическим взаимодействием множества отдельных модулей и контуров, точное число которых не было известно даже разработчикам. Специалист по нейронным сетям сказал бы, что FreeDOM обрабатывала информацию на основе анализа иерархических инвариантных репрезентаций. На практике это означало, что система различала фигурку человека с АК-47 там, где обычный компьютер увидел бы просто бессмысленный белый шум. Кроме того, система была автоассоциативной. Она могла воспроизводить информационные последовательности на основе неполных данных. Другими словами, чтобы опознать тот же самый АК-47 – Ей достаточно было увидеть торчащую над плечом повстанца мушку. Она умела узнавать даже целые последовательности действий и строила прогнозы. Например, увидев, как повстанец снимает АК-47 с плеча, она делала вывод, что тот собирается стрелять. Такая система, конечно, не могла работать без какого-то аналога человеческого опыта. И этот опыт у нее был, причем весьма обширный.